Глава двенадцатая. Сумма правды. Кэр Сайнд. Верховный Инквизитор Ордена Закатной Звезды. Грандмастер святых плетений. Мастер стихийных плетений. Вы отдадите мне все четыре пазла, госпожа. Прямо сейчас. Кэр скрывает свое присутствие плетением святых уз мрака. Зевает, лениво покачиваясь на ветке И наблюдая за картиной Найти это место оказалось просто Вся Москва гудит Главное знать, куда смотреть и куда идти Он достает из кармана пачку сигарет И убирает ее обратно Света и Уза не маскируют запах А на состы Альф Может учуять табачный дым То, что он хорошо слышит, Кэр давно понял Достаточно было лишь приглядеться И сопоставить парочку простых фактов Вообще это странно Он не должен был получить физические навыки при переселении. Кэр смотрит на наручные часы. Еще минут 30 у него есть. Местные очень долго соображают. Пока договорятся, пока поцапаются. Вздыхает. Его брат всегда путал осторожность с трусостью. Взял, убежал, едва запахло опасностью. А ведь у него есть все шансы с ней справиться. Надо будет поговорить с этим мальчишкой, называющим себя Магнаром. Сколько лет он тянул? Устроил тут балагану, хотя вопрос можно было решить лет двадцать назад. Переводит взгляд на Альва и главу клана Джунсиначи Мизуки Айеру. «Ага, как же. Так она тебе их и отдала. Или у тебя есть какой-то план? Так, а вот это плохо. Они там что, шепчутся? Ладно, тогда не будем тянуть». Карда стоит из другого кармана моток шелковых нитей, подготовленных примерно на такой случай. Закрывает глаза, шепчет связующие слова, черпая из пространства эфир. Моток светится, шевелится в руках. А теперь немного стихийного плетения. Воздух. Нет, ветер. Кэр резко размахивается, с его рук срывается моток и стремляется в сторону двоих. налито разворачивается в широкую светящуюся сеть. Ого, впечатляет. Дева Джунси иначе стремительно, как змея. Замечает опасность. Одним взмахом меча разрезает сеть, запитанную не дешёвой суммой, а настоящей, между прочим, эфиром. Но она не замечает обманку. В тени одной сети была другая. Что ж, даже это не разрывает её на маленькие кусочки. Она просто падает, истекая кровью. Я не шевелюсь, хотя сердце того и гляди сломает ребра. Передо мной лежит голова Джун Начи, считающейся одной из сильнейших в этом мире. Та, от которой убежал даже инквизитор Магнар Монтаны Дуайс, И теперь она умирает. Её сердце еле бьётся, а вся одежда пропитана кровью. Мои человеческие глаза не успели понять, что произошло. Блейк, взмах, дуновенье ветерка, и... Вот она уже лежит в моих ногах. Но я почувствовал эфир. Да более знакомый, концентрированный. Это как минимум мастер плетения моего уровня, когда я ещё был в полной силе в Аргоне. Монтана? Нет. Я уже понял, на что он способен. Кто-то другой? За спиной слышатся шаги. Неторопливые. Я не делаю резких движений. Гниль подземная. Один за другим, один за другим. Слетелись, как мухи на дерьмо. Кто-то приближается. Шаг второй, третий. Проходит мимо, и я различаю знакомый силуэт. Л Ли? Впервые я запинаюсь. Азиат, который когда-то спас жизнь мне, а я ему, лениво оборачивается в мою сторону, так, как будто ему вообще нет никакого дела, но я жужжу, раздражаю. А, паук, я не Ли. Ты забыл, как тесно мы с тобой пообщались в его голове? Тогда в торговом центре. Речь о том моменте, когда Ли перекинулся моим отцом и тренировал меня. Да, тогда я его разоблачил и заставил помучиться в кошмарах. Видимо, тогда-то и что-то произошло в наших головах. Кэр? Именно. Ну что ж, я пошёл. Удачи, паук. Что? Серьёзно? Никакой злодейской речи? Ничего? Что происходит, мать твою? Я думал, что просто подавил Кэра, если он вообще не был каким-нибудь трюком. Как? Как это могло произойти? Стой! Ну что? Ли... Нет, Кэр останавливается, достаёт пачку из кармана и, поморщившись, убирает её обратно. Почему ты меня не убьёшь? Зачем мне тебе отвечать? Я спешу. Не отвечаю, только смотрю, с усилием пытаясь держать мимику под контролем. Кэр смотрит на часы, чешет затылок. Ты лучше не приставай ко мне. А подумай, как будешь объяснять это», — кивает на тело главы клана Джунсинача, Патрика, пускающего слюну Тернова, начиная понимать. «Ты хочешь свалить всё на меня?» «Ну, конечно. Ты зачинщик всего этого. Стравил Вальтов с Джунами. Смотри, сколько важных трупов. Глава Джунов, Медиакрис, Вальтов. Остальные со страху разбежались или сошли с ума. Остался только ты». Константин Киба стал заметной фигурой, так что особо разбираться не будут. Да и никому это уже не надо. Так что разгребешь тут все за меня, паук. Кэр отмахивается, уходит. Что-то не так. Что-то, мать твою, совсем не так. И я не могу понять, что именно не так. Кэр уходит в имение Хидана, оставляя меня одного. Наклоняясь, щупой пульсу Мизуки. Мертва. Смотрю в сторону от нее. Она успела обрезать какие-то мотки. Что это? Шёлк, как у меня? Ясно. Он даже воспользовался тем, чем обычно пользуюсь я, убивая количество людей. Не знаю, можно ли на нитях проверить остаточную сумму, но уверен, что об этом он тоже позаботился. Всё будет указывать на меня. Встаю. Надо что-то делать. Он убьёт их, уничтожит пазлы Элеонора, Акана. Делаю шаг в сторону имения и... останавливаюсь. Чувствую, что каждый мой шаг лишь приближает неизбежное. Он сотрёт меня в порошок щелчком пальцев. Все мои силы ничтожны по сравнению с его. Почему-то он может управлять эфиром, почему-то у него нет сосуда суммы, который должен был быть у Ли. То ли он, в отличие от меня, смог обойти это ограничение, то ли мне страшно не везёт, а может... Что-то не так? Разве возможно проиграть настолько? Это же полный провал! «За сотни лет жизни я никогда еще так не проигрывал. Настолько безвозвратно. Теперь понятно, почему мои планы рушились один за другим, кто вертел всеми за кулисами. Тупую ногой землю». «Дрянь!» «Какое редкое зрелище!» Звучит насмешливый голос Кэра. Поднимая голову, он выходит из зимения. «Хорошо забаррикадировались!» Кивает за спину. Понадобится минут десять, чтобы выкурить их. Сами выйдут, либо сдохнут, что мне и нужно. Но ты помнишь же, как это делается с теми, кто слишком хорошо забаррикадировался, паук? Плетение кровавого тумана? Не моя специальность, конечно, но на эти хватит. Со второй попытки он достает сигареты, закуривает. На лице отвращение, но всё равно курит. Смотрит на меня с усмешкой. «Ну, чего ты такой расстроенный, а? Не привык проигрывать, да?» сжимая зубы. «Это ты точно заметил, инквизитора. Кэр пожимает плечами. «Не расстраивайся так, паук. В условиях, в которых ты тут очутился, все бы проиграли. Ты ещё долго продержался. Выражаю тебе своё почтение». Закрываю глаза. Вдох, выдох, вдох, выдох. Открываю. «Что ты имеешь в виду? Какие условия?» Кэр опять смотрит на часы, словно считая каждую секунду. «Ну, думаю, можно и рассказать. Всё-таки я тебя и правда уважаю. А примерно сейчас от твоего храма в Аргоне остались одни лишь руины. Не удивлюсь, если ты последний паук во вселенной». Мой глаз дёргается, делаю шаг в его сторону. «Ты блефуешь. А я настаиваю на том, чтобы ты мне верил? Нет. Но разве ты сам не любишь отдать честь поверженным врагам?» Особенно сильным и тем, кого в какой-то мере уважаешь. Хотя ты мне и не враг, но пока этого не понимаешь. Объяснись. Кэр меня будто и не слышит. Возможно, у меня больше никогда не будет возможности поговорить с вашим видом. Так что можно и расставить все на свои места. Все-таки наши организации сотрудничали тысячи и тысячи лет. Сотрудничали? Он словом не ошибся. Но не это главное. Храм уничтожен. Сердце почему-то сдавливает, а я не могу с этим ничего поделать. Каким-то краем сознания я понимаю, что он не врет. Никакие слова из меня не лезут. Последние силы уходят на то, чтобы просто не побледнеть и сдержать тремор рук. «Ладно», — Карва плевывает окурок. «С чего бы только начать?» «О, вот. Скажи, паук, ты никогда не рассуждал, почему ты оказался в таком невыгодном положении?» «Ну, например, появился в этом мире с большим опозданием. Ещё до моего брата сюда отправили пятерых старейшин, чтобы запечатать прорвавшуюся сумму. Не думал, почему никто им не помешал? Был бы ты тут тогда, может, что-то изменилось бы». «У нас не было возможности. Ритуал переноса знали только в вашем ордене». «Ну, в принципе, да, ты прав. Мы хотели, чтобы вы думали именно так». «Поясни». «Нет уж, не так быстро». Не порти момент, паук, да и подумай сам. Я разузнал о тебе, ты появился в этом мире, ничего не понимая, слабый, беспомощный. Никто тебе ничего не объяснил, не рассказал, не ввёл в курс дела. Любой упавший с крыши кирпич мог закончить твои бессмысленные трепыхания. Если уж честно, то тебя вообще сюда никто не отправлял. Это была, скажем так, ошибка в расчётах или её последние попытки что-то изменить. «Ты начинаешь меня угнетать, инквизитор. Говори конкретно, если уж решил напоследок поглумиться». «Я не глумлюсь, паук, я выражаю почтение. Вашего храма, по сути, никогда и не было. Был только Орден Закатной Звезды, который разрешал вам существовать. Были только мы, те, кто противостоит монстру под землей. Той, кого ты и подобные тебе обожествляете, воображая ее красивой дамой», при виде которой сердца трепещут в экстазе. Да, именно так она и появляется в ваших грезах. Что за бред? Улыбка сама натягивается на губы. Ты сошел с ума, Инквизитор? Игры с разумом до добра не доводит. Да, Варосов, моя сестра, паук. Что? Об этом знает всего пара существ, Айнсов. «Вашего храма Шейлы раньше не было. Сотни и сотни лет гниль паучихи распространялась по Варгону. В Ордене Закатной Звезды ничего не могли с этим сделать, пока мудрейший из нас не предложил безумный план. Что если создать организацию, почитающую паучиху, но подчиняющуюся нам? Что если сделать так, что ее гниль соберется в одном месте, будет исполнять ее волю, но не совсем ее, а нашу?» Конечно, надо иногда бросать пыль в глаза, делать вид, как Орден страдает из-за вас. Но в целом мы взяли всех ее гнилых отпрысков под свой контроль и, перекрываясь ее именем, делали то, что не могли сделать в открытую. Орден Закатной Звезды – почитаемый открыто всему миру сила. А сила не может делать грязных дел. А вот вы – вы можете. Мы говорили вам, что делать. Вы делали. Потом мы открыто вам противостояли и осуждали. Это бред какой-то. Думаешь? А по мне это идеальная система. Нужно убить неугодного инквизитора, отправляешь его на задание, натравливаешь на него паука и вуаля, Готовый идол жертвы несчастных святой. Главное мёртвый. А вы, мерзкие злодеи, убившие его, в идеале потом можно поймать убийцу и прилюдно покарать. Так орден отомстит за брата. Вот, например, «Нужно нам избавиться от целой цивилизации полуросликов у кипящего моря? Пожалуйста, для этого есть пауки». «После этого у нас появился повод отправить карательную инквизицию в эти земли и занять её под предлогом возмездия и спасения вымирающего вида». «Полурослики? Те самые, которых я лично отравил по приказу товары «Я не верю тебе, инквизитор. Мы все слышим богиню. Она шепчет». «И что же она вам шепчет, а?» Улыбка на лице инквизитора цепляет за самую душу. «Исковерканный смысл, мутные пророчества, труп вашей богини гниет глубоко под храмом, источает вони галлюцинации. Любой, кто пробудет в храме достаточно времени под нашим чутким контролем, будет слышать то, что мы хотим. Заученные мантры, молитвы, фанатичное поклонение и особые тренировки под нашим контролем сделают ваши галлюцинации предельно... выгодными для нас, цепляющими за душу и ум. Держись, Айнцов, что-то не то, что-то не так, не верь. Труп под храмом, о чем ты? Спрашиваю я, сдерживая дрожь. Труп, труп, шире улыбается Кэр. Самый настоящий паучий. Тысячи лет гниет, излучая колоссальное количество эфира. Не поверишь, но никаких женских частей тела в нем нет. Это мы придумали такой образ, чтобы уж совсем в ваших головах не было пакостей. Все-таки поклоняться огромному пауку даже самым отчаянным идиотам может не понравиться. А так? Хмылка выбешивает. Богиня равновесия, Пауку воплощают зло, женщина добро. Во имя меньшего зла пляшете под дудку ордена закатной звезды. Бла-бла-бла. Тишина. Не понимаю, тихо говорю я. Зачем тогда вам бороться с трупом? В чем смысл вашего пребывания тут? Зачем все это? Ну, во-первых, это не просто труп. Зажимает первый палец инквизитор. Это труп вознесшегося создания, живущего в Аргоне, с его сотворения. Ты же не думал, что богами становятся только альвы и тому подобные двуногие? Во-вторых, ваша забегаловка очень хорошо прикрывала наши тёмные делишки. Так что это не совсем борьба с трупами, как ты выражаешься. Мы просто делаем вид, что боремся. Наши цели чуть иные. В-третьих, паучиха вознеслась, скажем так, не до того конца, как нам хотелось бы. Либо у неё есть какой-то сильно могучий план, либо она пытается вернуться в нашу реальность. только уже за счет другого мира, то, что мы сейчас и пытаемся остановить, так как не согласны с существованием таких тварей. Сумма – это часть ее силы, которую мы заметили в другом мире. Возможно, она пытается переродиться тут, так как в Варгоне мы успешно затыкали пасти и прихвостнем. А учитывая близость наших миров, Орден в ее непонятных планах не заинтересован и как минимум пытается во всем разобраться и помешать вытворять все, что вздумается. Ложь, полная клевета. Бред. Я слышал ее, видел в своих видениях тут, на земле. Под моими ногами нет никаких галлициногенных трупов. Монтана. Он не знает, слишком низкого ранга. Но сейчас все изменилось. Труп под землей сох, пауков почти не осталось, благодаря усилиям Великого Ордена Закатной Звезды. Для всего Варгуана вы проиграли. Поэтому, когда закончим здесь, проведём небольшую реорганизацию. Может, сделаем обиталище макаронного монстра, а вместо теней будут макароны еды. Смеётся. Он смеётся. Ему правда смешно. Останавливается, смотрит серьёзно. «Прости, паук. Я понимаю, как тебе обидно и...» «Постой. Тогда почему я здесь?» Какая у вас произошла ошибка в расчётах? Мне тоже это интересно. Такое ощущение, что тебя... Спасли в самый последний момент, если это можно назвать так. Ну, знаешь, как мать выбрасывает из окна автомобиля своего ребёнка, прежде чем сорваться в пропасть. Тишина, только холодный голос Кэра. Ты умер, паук. В очень неудачный момент по неизвестным мне причинам. в момент, когда Доваросов с болотными ведьмами проводили обряд по моему переселению у трупа паучихи над ребёнком-катализатором. Я думаю, это как-то повлияло, или... Вполне допускаю, что это последнее трепыхание паучихи в попытках нас остановить. Она дала слишком много сил, поставив на новый мир, и цеплялась за любую соломинку. Выбрала, так сказать, своего самого верного фанатика, который ничего не знает. «Понимаешь, Айнсов?» «Не понимаю. Вообще ничего не понимаю. Как можно понять то, что сотни лет твоей жизни — сплошной обман?» «Обряд проходил прямо под храмом? Не в ордене?» «Уже и не знаю, зачем я задаю эти вопросы. Наверное, хочу поймать на очевидной лжи». «И там, и там. Это очень сложно. Даже тебе не понять». Труп паучихи источает столько эфира, что в другом месте провести такой ритуал было бы невозможно. К сожалению, ее останки после этого и всыхают. Не поверишь, на каждое переселение у нее отваливаются конечности. Пять старейшин, потом мы, с учетом тебя, наверное, она уже вся развалилась. А жаль, такой замечательный был источник энергии. И чтобы себя не заморать, вы пользовались этим источником через нас, верно? «Ну, почти. Какой же Светлый Орден в своем уме будет рисковать, открыто пользуясь силами темных существ?» «Мы очень осторожны», — опускаем голову. Давай сов. Кэрс достает еще сигарету, сует в рот. Всегда была инквизитором. Выполняя ее указания, вы выполняли указания Ордена Закатной Звезды. Просто смирись, паук, ты проиграл. Хотя нет, это даже не проигрыш». Это просто правда. Твоя богиня очень могущественное вознесенное существо из недр Варгона. Мы даже не знаем, насколько она была разумная, но она точно влияла на умы всех нас, перестраивая мир. А потом, не знаю, переродилась и сдохнув от скуки. К нашему счастью. Но даже труп имел огромное влияние, порождая послушных марионеток, пока мы его не нашли и не обратили в свою пользу. Видимо, не так уж и издохла, раз вы тут. Зачем я это говорю? Просто зачем. Боги, они разные. Твоя паучиха лезет в другой мир после Вознесения. Меня этого уничтожает. Это уже сказывается на Варгоне. Зачем она делает? Почему? Ты правда хочешь это узнать? После того, что я тебе рассказал. смирись паук, скоро тебя схватят. Но ты сбежишь, я знаю. Отсидишься где-нибудь, поменяешь себе имя Я не позволю этому миру развалиться Так что, заведи себе внуков, что ли Проживи обычную жизнь обычного человека Ты заслужил спокойной жизни Как щенры с твоей страны. Конечно, мой дорогой друг Ведь ты верой и правдой служил нашему ордену сотни лет И заслужил хорошую пенсию Это улыбка, как же он улыбается «Как же бесит!»